Роберт Сальватора. Цикл темный эльф. Часть 2. Долина ледяного ветра. Книга 1. Хрустальный осколок. Глава 30. Битва за долину ледяного ветра. Люди в Бреншандере слышали звуки битвы, доносившиеся с равнины. Но толком рассмотреть, что же там происходит, они смогли лишь когда взошло солнце. И тогда они поприветствовали дворфов и были поражены, когда варвары смяли ряды кессела с мрачным удовольствием рубя гоблинов направо и налево. Кассиус и Гленсатор на своих обычных местах на стене взвешивали неожиданный поворот событий, не зная стоит ли их воинам вступать в битву. Варвары, недоумевал Гленсатор. Они враги или друзья? Они убивают орков, они друзья! На Майорду Алдоне Кемп и остальные также слышали звуки сражения, однако они не могли видеть сражающихся. Еще более они удивились, когда началась вторая битва, на сей раз на юго-западе, в Бремени. Неужели люди из Бриншандера вышли из города и атакуют? Или отряды Кессела уничтожают сами себя? И тут Тирит внезапно потемнело. Ее когда-то гладкие, словно живые стены, стали смертельно серыми. «Реджис», – прошептал Кассиус, чувствуя, как башня теряет свою силу. «Ты настоящий герой». Башня задрожала, огромные трещины покрыли ее стены, затем она частично развалилась. Вражеская армия с ужасом смотрела, как оплот мага, которого они чтили, словно бога, Рушился у них на глазах. В Бриншандере затрубили рога. Люди Кемпа взревели от ярости и налегли на весла. Разведчики Дженсена Брента дали сигнал к атаке флотилии на Лагденишер, а те передали сигнал на Редвотер. В атаку! Армия, собранная за вратами Бриншандера, покинула внутренний двор и высыпала на равнину. Флотилии Кайр Конига и Кайр Данивала на Лагденишер и Гутмида и Дуган Схола на юге подняли свои паруса и, поймав попутный ветер, стремительно поплыли через озера. Четыре флотилии на Майордуалдоне с трудом боролись со встречным ветром, кляня его за то, что откладывал их месть. Финальная битва за долину ледяного ветра началась. Реджес едва успел увернуться, когда мимо него пролетела взбешенная тварь. В обычной ситуации Гвинвар бы с легкостью справилась с адской гончей Но в таком измученном состоянии кошка поняла, что ей приходится сражаться за свою жизнь Горячее дыхание пса обжигало черный мех Его огромные клыки впивались в мускулистую шею Реджис хотел помочь пантере, но даже не мог подобраться к врагу достаточно близко, чтобы ударить его Почему Дзир так неожиданно покинул их? Гвинвар почувствовала, как ее шея была прокушена мощной глоткой Кошка взвелась, ее большой вес подбросил пса в воздух, но хватка собачьей челюсти не ослабла, у пантеры закружилась голова от недостатка воздуха, она начала отсылать свой разум назад, сквозь планы, в ее истинный дом, несмотря на то, что ей было жаль подводить своего хозяина в тот момент, когда он так в ней нуждался. Затем башня потемнела, от неожиданности адская гончая слегка ослабила хватку и Геневар быстро использовал это преимущество. Кошка с силой толкнула пса в ребра своими лапами и, освободившись от его хватки, исчезла во тьме. Адская гончия осмотрелась вокруг в поисках своего врага, но искусство пантеры в прятании в тенях было далеко за гранью ее чувств. Затем пес заметил вторую добычу. Его взгляд был направлен на Реджиса. Генвар играла в игру, которую она знала лучше всех — Пантера была порождением ночи, хищником, который нападал из тьмы и убивал прежде, чем жертва успевала ощутить ее присутствие. Адская гончая изготовилась к прыжку и упала, когда внезапно на ее спину вскочила пантера и глубоко погрузила свои когти в рыжую шкуру. Пес успел тяхнуть лишь один раз, прежде чем убийственные клыки нашли его шею. Зеркала треснули и разлетелись на тысячи маленьких осколков, Внезапно образовавшаяся дыра в полу поглотила трон Кессела. Куски хрусталя начали падать со всех сторон, когда башня затряслась в своей предсмертной агонии. Крики, раздававшиеся из гарема, сказали Реджису, что подобное происходило во всем строении. Он был рад видеть, как Беневуар разделалась с гончей, но понял тщетность героизма кошки. Ему некуда было бежать, не было спасения от смерти, которую несла ему Кришел терит. Реджис подозвал Винвар. Он не мог видеть ее во тьме, но видел ее глаза, уставившиеся на него, так, словно она выслеживала его. «Что?» – не понимая спросил Хафлинг, думая, что стресс и раны помутили рассудок пантеры. Кусок стены обрушился рядом с ним, заставив его распластаться на полу. Он видел взгляд кошки, устремленный в воздух. Винвар прыгнула. Пыль душила его, и он почувствовал, как хрустальная башня начала медленно разваливаться. И затем на него навалилась Глубокая тьма И черная пантера поглотила его Зирт почувствовал, что падает Свет был слишком ярок И он не мог ничего разглядеть Он ничего не слышал Даже свистящего звука падения в воздухе Но все же он знал, что падает И тут свет сменился серым туманом Словно он попал в облако Все происходило словно во сне, все было таким нереальным. Он не мог вспомнить, как оказался здесь, он не мог вспомнить, как его зовут. И тут он упал в огромный снежный сугроб и понял, что это не сон. Он слышал завывание ветра и чувствовал его ледяное дыхание. Он попытался встать и осмотреться вокруг. Внезапно откуда-то издалека до него донеслись звуки сражения. Он вспомнил Кришелтирит, вспомнил, где он находился, Был только один возможный ответ. Он стоял на вершине горы Кельвина. Воины Бриншандера и Истхевина сражались рука об руку с Кассиусом и Глинсатором во главе, спускаясь вниз по склону холма и врубаясь в ряды растерянных гоблинов. У советников была лишь одна мысль. Они хотели прорваться сквозь ряды монстров и соединить свои силы с людьми Бренора. На стене несколькими мгновениями ранее они видели, как варвары следовали той же стратегии и рассудили, что если их три армии объединятся, то их слабые шансы на победу сильно возрастут. Гоблины с легкостью уступали путь. В их абсолютном смятении и удивлении от складывавшейся ситуации монстры не могли организовать даже жалкого подобия оборонительных рядов. Когда четыре флотилии Майер-Дуалдона причалили к берегу чуть севернее Таргаса, они встретили подобное неорганизованное сопротивление. Кемп и остальные лидеры рассудили, что они с легкостью смогут закрепиться на берегу, но их главной задачей оставался большой отряд гоблинов, занявших Термолайн, который мог отрезать им единственный путь к отступлению, если они покинут пляж. Однако им не стоило волноваться. В самом начале сражения гоблины из Термолайна покинули город, намереваясь поддержать своего мага. Но затем терит обрушилась, Гоблины уже были скептически настроены, наслушавшись слухов о том, что Кессел послал большой отряд, чтобы уничтожить орков рваного языка в завоеванном городе Бремен. И когда они увидели, что башня, оплот силы Кессела обрушилась, они сделали переоценку своих возможностей, тщательно взвесив все последствия. И затем, развернувшись, быстро отступили назад, на север, в безопасность открытой тундры. Падавший снег плотным одеялом покрывал вершину горы. Дирт посмотрел вниз, но из-за снежных хлопьев с трудом мог разглядеть свои ноги. Он все еще сжимал свой магический скеметар, который светился тусклым светом, словно радуясь холоду. Окоченевшее тело Дроу молило его спуститься вниз с горы, и все же он продолжал свое восхождение к вершине. Неожиданно ветер донес до его слуха тревожные звуки, полубезумные приступы смеха. И тут он увидел смутный образ мага, склонившегося на южном склоне горы и старавшегося разглядеть, что творилось на поле битвы. «Кессел!» — закричал Дзирт. Он увидел, как фигура вздрогнула и понял, что маг услышал его даже сквозь завывание ветра. «Именем народа десяти городов я требую, чтобы ты сдался! Быстро, пока ледяное дыхание зимы не заморозило нас здесь!» Кессел усмехнулся. «Ты все еще не понял, с кем имеешь дело?» Удивленно спросил он. «Неужели ты и вправду веришь, что сможешь выиграть эту битву?» «Я еще не знаю, какую цену заплатили люди внизу», — ответил Зирт. «Но ты побежден! Твоя башня уничтожена, Кессел! И без нее ты не опаснее обычного фокусника!» Он продолжал двигаться, пока говорил, и теперь от мага его отделяло лишь несколько футов. — Ты хочешь знать, какую они заплатили цену, Дроу? — спросил Кессел. — Тогда смотри. Стань свидетелем падения десяти городов. Он откинул свою робу и достал сверкающий предмет — хрустальный осколок. Казалось, что движение ветра внезапно замерло во все округе. Дзирт ощущал его невероятную силу. Дроу почувствовал, как под влиянием тепла и света, излучаемых кристаллом, кровь быстрее бежала по его онемевшим рукам. «Башня уничтожена?» — усмехнулся Кессел. «Ты разбил лишь одно из бесчисленных отражений Криншинебона. Мешок муки? Чтобы победить один из самых могущественных артефактов в мире? Смотри вниз на глупых людишек, осмелившихся бросить мне вызов!» Перед Дроу раскинулась вся картина сражения, разворачивавшаяся внизу. Он мог видеть белые, наполненные ветром паруса лодок Каир Конига и Кайр данивала приближавшиеся к западным берегам Лагдинишер. На юге флотилии Гутмида и Дугансхола уже причалили к берегу. Моряки не встретили сопротивления и готовились к наземной атаке. Гоблины и орки, образовавшие южную часть армии Кессела, не стали свидетелями падения Крышелтирит. Несмотря на то, что они почувствовали, что их покинула сила до того управлявшая ими, они не покинули своих позиций, а лишь обогнули холм, чтобы присоединиться к сражению у Бриншандера. Войска кемпа с максимальной осторожностью продвигались вперед, не упуская из виду своего тыла. Если отряд высадился в одном из районов, наиболее заполненным вражескими войсками, уже успевшими стать очевидцами гибели башни. Поэтому рыбаки нашли что большая часть встречавшихся им гоблинов была более заинтересована в трусливом отступлении, нежели в оказании сопротивления. В гуще битвы, где разворачивалось самое жаркое сражение, люди десяти городов и их союзников также, казалось, не испытывали особых проблем. Варвары были близки к тому, чтобы объединить свои усилия с дворфами. Ведомые могучим молотом Вульфгара и неутихающей яростью Бреннера, два отряда с легкостью уничтожали врагов стоявших на пути. И как только они объединятся с Кассиусом и Гленсатором, их шансы на победу станут довольно внушительны. «Мои глаза говорят мне, что твоя армия испытывает некоторые затруднения», невозмутимо произнес Дзирт. «Глупые людишки десяти городов все еще не побеждены». Кессел вознес хрустальный осколок над собой, и его свет вспыхнул с новой силой. Далеко внизу, на поле битвы, сражающиеся вновь ощутили силу, которая раньше излучала Кришел Тирит. Люди, дворфы и гоблины, сошедшиеся в смертельной схватке, замерли на мгновение, чтобы бросить взгляд на вспышку света в горах. Монстры, почувствовав возвращение своего бога, дико взвыли и нарушили свои защитные порядки. Ободренные чудесным воскрешением Кессела, они с новой силой обрушили свои атаки». — Видишь, как вдохновляет их мое присутствие? — гордо произнес Кессел. Но Дзирд не обращал внимания ни на мага, ни на битву, кипевшую внизу. Он стоял в луже воды, образовавшейся под действием согревающих лучей артефакта из растаявшего снега. Его внимание привлек шум, который уловили его чуткие уши сквозь звуки битвы. Рев протеста, которым отозвалась замерзшая вершина горы Кельвина. — Склонись перед величием, перед величием Акара, Акара Кессела! Кессела — закричал маг. Его голос странным образом усиливался силой артефакта, который он держал в своих руках. — С какой легкостью, легкостью я, могу я могу уничтожить лодки, лодки на, на озере? Дзирт понял, что Кессел, не осознавая опасности, угрожавшей ему, сделал фатальную ошибку. Все, что требовалось от Дроу, — лишь помешать магу воплотить его слова в жизнь в последующие несколько мгновений. Инстинктивно... Он снял кинжал с пояса и метнул его в Кессела, хотя и знал, что маг был в полном симбиозе с Криншинебоном и у него не было шансов поразить цель. Дроу надеялся обратить на себя гнев Кессела. Кинжал разрезал холодный воздух. Дзирт развернулся и побежал. Тонкий луч ударил из Криншинебона и расплавил кинжал прежде, чем он достиг своей цели, но Кессел был вне себя от гнева. «Ты склонишься ты передо мной!» Закричал он Зирту: Ничтожный, «Ничтожный пес! пес! Ты, Ты станешь, станешь моей, моей первой, первой сегодняшней, сегодняшней жертвой!» Он обернулся, вытягивая руку с осколком в направлении дроу. Но как только он пошевелился, его ноги внезапно провалились в подтаивший снег. Затем он услышал голодное урчание горы. Зирт покинул радиус свечения осколка, И не оглядываясь назад, бежал, стремясь как можно больше увеличить дистанцию между собой и южным склоном горы Кельвина. Увязнув уже по грудь, Кессел попытался выбраться из размокшего снега. Он вновь возвал к силе Бона, но никак не мог сконцентрироваться на нем от мысли о неумолимо надвигающемся Роке. Акар Кессел почувствовал себя беспомощным впервые за многие года. Он вновь ощущал себя не властелином Долины Ледяного Ветра, а трусливым учеником, убившим своего учителя. Казалось, что осколок отверг его. И тут вся снежная сторона горы начала медленно сходить с лавиной. Земля задрожала на многие мили вокруг. Люди, орки, гоблины и даже огры упали на землю, потеряв равновесие. Кесл прижал осколок к себе, когда начал падать, но Креншинебон обжег его руки, оттолкнув его. Кесл подвел его слишком много раз. Артефакт не воспринимал его больше в роли своего обладателя. Кесл закричал, почувствовав, что осколок ускользает из его рук. Однако его крик утонул в громоподобном реве сходящей лавины. Холодная темнота снега сомкнулась над ним и увлекла его за собой. Кесл. До последнего момента верил, что если сможет удержать хрустальный осколок, то сможет пережить даже это. В нем еще теплилась слабая надежда, когда он достиг подножия горы Кельвина. Затем половина снежной вершины горы приняла его в свои ледяные объятия смерти. Армия монстров вновь увидела падение своего бога. Путеводная нить, ведшая их сквозь битву и которую они едва успели нащупать, вновь начала ускользать из их рук. Но в тот момент, когда Кессел вновь предстал перед своими воинами, они смогли организовать какое-то подобие скоординированных действий. Два ледяных гиганта единственных оставшихся настоящих гигантов в армии Кессела приняли командование на себя. Они созвали отряд огров и затем заставили племена гоблинов и орков собраться вокруг них и следовать их указаниям. Но все же в их рядах царил порядочный хаос. Межплеменные распри, которые до этого были подавлены железной волей Кессела, вновь выплыли наружу в виде тотального недоверия. Лишь страх перед общим врагом заставлял их сражаться и лишь страх перед гигантами заставлял их удерживать свои ряды. «Рад тебя видеть, Бренар крикнул Вульфгар, снося очередную гоблинскую голову, когда орда варваров, наконец, пробилась Творфом. «Я тебя, парень!» — ответил Бреннер, погружая топор в грудь своего противника. «Ты чуть не опоздал! Я уж думал, что мне придется убивать и твою долю этих вонючих ублюдков!» Однако Вульфгар не слушал его. Его внимание привлекли два гиганта, возглавлявших армию. «Ледяные гиганты», — сказал он Бреннер указывая Дворфу на кольцо Огров. «Они удерживают племена вместе». «Отлично, повеселимся», — засмеялся Бреннер. «Веди». Со своими самыми близкими воинами и Бреннером юный вождь начал прорубать себе путь сквозь ряды гоблинов. Огры выступили вперед, пытаясь заслонить путь варварам, но Вульфгар подобрался уже достаточно близко. Эйджис Фанк просвистел над головами Огров и, ударив одного из гигантов в голову, отбросил его безжизненное тело на землю. Второй замер от неожиданности, не веря в то, что человек способен одним ударом свалить его соплеменника. Но его растерянность длилась лишь секунду. Едва он перевел дыхание, как сразу ринулся в бой. Незнающие страха Огры атаковали Вольфгара и его отряд, заставив их отступить. Но Вульгар был удовлетворен, и он с легкостью отдал отвоеванный кусок земли, чтобы вновь объединиться с главными отрядами людей и дворфов. Однако Бренор так просто не хотел уступать. Это сражение было его родной стихией, которой он старался насладиться сполна. Он исчез среди длинных ног передовой линии Огров и двинулся в глупих рядов незамеченной благодаря пыли, неплохо скрывавшей его и царившей неразберихе. Краем глаза Вольфгар успел заметить ускользавшего дворфа. «Куда тебя понесло?» – крикнул он ему вслед, но почувствовавший радость битвы Бреннер не услышал его. Вольфгар не мог видеть разъяренного дворфа, но мог вычислить позицию Бреннера или то место, где он был секунду назад по удивленным выражениям лиц огров, бившихся в предсмертной агонии, когда их колено, сухожилие или пах находил топор дворфа. Те орки и гоблины, которые не были заняты непосредственно сражением, бросали взгляды, полные надежды на склоны горы Кельвина, ожидая второго возрождения своего бога. Но единственное, что находило их взгляд, было основание горы, засыпанное снегом. Жаждая мести, воины Каир Конига и Каир Денивала на полных парусах подошли к берегу и опрометчиво посадили судно на мель, заплыв в них на мелководье, чтобы избежать задержек, связанных со швартовкой в глубоких водах. Они выскочили из лодок и, подняв кучу брызг, вступили в бой с таким безумием, что их противники поспешили ретироваться. Как только они закрепились на земле, Дженсен Брент выстрелил их и повел на юг. Советник слышал звуки сражения, доносившиеся с той стороны, и знал, что люди из Гутмида и Дугансхола пробивались на север, чтобы объединиться с его людьми. Его план заключался в том, чтобы встретить их на восточном пути и затем объединенными силами двинуться к Бриншандеру. Многие из гоблинов по эту сторону города еще пытались бежать, но гораздо больше ушло на северо-запад к руинам Кришелтирит, чтобы присоединиться к главному сражению. Армия Слагдинишера быстро двигалась по пути к своей победе. Они достигли дороги с небольшими потерями и окопались в ожидании южных соседей. В ожидании сигнала Кемп с нетерпением приглядывался к одинокому кораблю, бороздившему просторы Майер-Дуалдон. Советник Таргаса, командир объединенной армии четырех городов, не спешил продвигаться вглубь территории, опасаясь массированной атаки с севера. Он держал на готове своих воинов, готовясь отступить при первых признаках засады, несмотря на то, что яростные звуки битвы мучительной болью отдавались в его сердце жаждущим приключений. После нескольких минут, проведенных в томительном ожидании атаки гоблинов, советник послал маленькую шхуну вдоль побережья, чтобы выяснить, что происходит в захваченном термалайне. Внезапно он заметил белые паруса, появившиеся на горизонте. Высоко на мачте реял сигнальный флаг, который Кемп желал, но никак не ожидал увидеть. Красный флаг, означавший засаду, однако в данном конкретном случае он означал, что термалайн был свободен, и гоблины отступают на север. Кемп взобрался на самый высокий холм, какой смог найти. Его лицо исказила мстительная гримаса. «Рассредоточиться, парни!» — прокричал он своим людям. «Проложим себе путь к городу на холме! Пусть Кассиус вернется и найдет нас сидящими на пороге его дома!» Его поддержали дикие крики людей, у которых не было пути назад и которым нечего было терять. Все, что им оставалось и на что они могли надеяться — лишь удовлетворить свою жажду мести. Битва кипела все оставшееся утро. Люди и монстры вновь и вновь заносили свои мечи и копья руками, которые словно налились свинцом. Несмотря на то, что усталость сильно замедлила рефлексы воинов, она не уменьшила злости, горевшей в крови каждого сражающегося. По мере того, как сражающиеся безнадежно теряли связь со своими командирами, битва становилась все более стихийной. Во многих местах гоблины и орки сражались друг с другом, неспособные даже при наличии общего смертельного врага забыть свои межплеменные обиды. Плотное облако пыли полностью скрывало поле битвы. Скрежет стали, лязг мечей щиты, усиливающиеся крики предсмертной агонии и ликования смешивались в одну общую кучу. Единственным исключением был закаленный в боях отряд дворфов. Их ряды не дрогнули и не нарушили своей формы несмотря на то, что Бреннер все еще не вернулся после своего таинственного исчезновения. Дворфы обеспечивали надежное прикрытие для варварских атак и послужили прекрасным ориентиром для возвращающихся людей Вульфгара. Юный вождь вернулся в ряды своих соплеменников как раз в тот момент, когда к ним присоединился Кассио со своими воинами. Советник и Вольфгар обменялись решительными взглядами. Оба были достаточно мудры, чтобы полностью доверять союзу, сложившемуся между ними на данный момент, и оба понимали, что умные противники всегда откладывают в сторону свои разногласия перед лицом общего врага. Взаимная поддержка была явно выгодна обеим сторонам, которые лишь были рады этому. Вместе они превосходили числом и с легкостью могли перебить любое из племен гоблинов или орков. К тому же племена не работали в согласии, их отряды не имели внешней поддержки на флангах. Вульфгары Кассиус Следуя и поддерживая передвижение друг друга, выставляли воинов по периметру своих армий, в то время как основные силы громили племена по одиночке. Несмотря на то, что на каждого погибшего человека приходилось десяток убитых гоблинов, Кассиус испытывал беспокойство. Тысячи монстров еще даже ни разу не подняли своего оружия, ожидая своей очереди, а его люди были на грани изнеможений. Он должен вернуть их в город, пусть дворфы прокладывают путь. Вольфгар, также обеспокоенный состоянием своих людей, осознавал, что у них не было другого пути для отступления и отдал приказ следовать за Костюсом и Дворфами. Это была рискованная затея варварского вождя. Он не был уверен, пустят ли жители Бриншандера в город его воинов. Силы Кемпа проделали большой путь за короткий отрезок времени на пути к склонам столичного города. Но когда они почти достигли своей цели, то натолкнулись на довольно крупную группу гоблинов. В сотни ярдов от холма им пришлось вступить в отчаянную схватку с превосходящими силами противника. Армии, подошедшие с востока, оказались в более выгодном положении. Они проследовали по восточному пути, почти не встретив сопротивления, и первыми достигли холма. Несмотря на то, что они на огромной скорости пересекли озеро и в быстром темпе преодолели весь путь по равнине, Дженсен Брент, единственный выживший советник из четырех, так как Шермонт и два советника из южных городов погибли на восточном пути, не позволял им отдыхать ни секунды. Он отчетливо слышал кипевшую битву и знал, что храбрые люди на северных равнинах, вступившие на пути Орды Кессела, нуждаются в помощи. Но все же, когда советник вел свои войска сквозь последний изгиб дороги к северным воротам, они все замерли на месте и не могли оторвать взгляд от картины самой жестокой битвы, которую они когда-либо видели, или о которой слышали в самых невероятных сказаниях. Сражающиеся ступали по телам поверженных. Воины, потерявшие свое оружие, били и царапали руками своих врагов. Брент предположил, что Кассиус и его отряды смогут вернуться в город. Однако армия Майер дуалдон оставалась беззащитной на открытом пространстве. «На запад!» — крикнул он своим людям, двинувшись к войскам Кемпа, вступившим в неравный бой. Новый всплеск адреналина заставил уставшую армию с новыми силами броситься на выручку своим товарищам. Следуя указаниям Брента, они спустились с холма в форме длинной шеренги. Но когда достигли места сражения, лишь центральные отряды продолжили свое движение. Отряды же на концах колонны нарушили свой строй в середине, и вскоре вся армия построилась в форме клина, врезавшегося во врагов, чтобы достичь армии Кемпа. Люди Кемпа с радостью ухватились за протянутую руку помощи, и объединенные силы вскоре смогли отступить к северному склону холма. В это же время армия Кассиуса, варвары Вульфгара и дворфы прорвались сквозь ряды гоблинов и выбрались на свободную землю холма. Теперь, когда люди и дворфы объединились в одно целое, гоблины не рвались в бой. Их потери были просто ошеломительны. Не осталось ни одного огра или гиганта и несколько племен гоблинов и орков лежали мертвыми. Кришал Терит лежала в развалинах, а Акар Кессел был погребен в ледяной могиле. Люди на холме были сильно измотаны и едва держались на ногах, но мрачное выражение на их лицах и стиснутые челюсти недвусмысленно давали понять оставшимся монстрам, что они будут сражаться до последнего дыхания. Они были загнаны в последний угол, из которого дальше некуда отступать». Сомнение закралось в мысли каждого гоблина и орка, пришедшего на войну. Однако их численность все еще позволяла им одержать победу в этом сражении, хотя многие из них падут прежде, чем будут повержены люди десяти городов и их смертоносные союзники. И даже тогда, какие из племен смогут провозгласить победу? Без руководства мага, выжившие в битве вряд ли смогут честно поделить добычу без межплеменных стычек. Битва за долину Ледяного Ветра – не пошла по сценарию, обещанному Акаром Кесселом. Глава 31. Победа? Люди десяти городов вместе со своими союзниками прокладывали свой путь, отражая атаки со всех сторон обширной равнины и сейчас стояли, объединив свои силы перед северными вратами Бриншандера. В то время как их армия наконец объединилась с единственной целью – выжить, армия Кессела шла совсем по другому пути. Когда гоблины впервые прошли перевал Ледяного Ветра, их общей целью была победа во славу Акара Кессела. Но Кессела больше не было, и Кришелтирит была уничтожена, а значит и узел, который все это время удерживал давних врагов, соперничающие племена гоблинов и орков, начал развязываться. Люди и дворфы смотрели на скопление захватчиков, свернувшейся надеждой по всему внешнему периметру обширного войска темные точки продолжали отделяться от главных сил и покидать поле битвы, отступая назад в тундру. Но все же защитники десяти городов были окружены с трех сторон. В данный момент монстры не пытались предпринимать атак, но тысячи гоблинов все еще оставались на своих местах по всей северной равнине подножия города. Ранее... Когда прошла первая атака, повергшая в шок захватчиков. Лидеры защитников предполагали подобное затишье, во время которого их враги смогут перегруппировать свои силы. Однако сейчас пауза была на руку людям. Она дала им столь необходимый отдых, хотя и позволила гоблинам и оркам полностью восстановиться после их потрясения. Равнина по эту сторону города была усеяна трупами, принадлежавшим в основном гоблинам обвалившаяся груда, некогда бывшая Кришелтирит, лишь усиливала ощущение монстров от их невероятных потерь. Среди их рядов больше не было ни одного гиганта или огра, способного взять руководство на себя, и с каждой секундой ряды их союзников таяли на глазах. Кассиус выкроил несколько минут, чтобы провести совет среди оставшихся в живых советников. Неподалеку Вульфгар и Ревяк встретились с Фендером Малотом. Временным лидером дворфов Избранным на время отсутствия Бреннера Мы рады твоему возвращению Могучий Вольфгар Сказал Фендер Бреннер знал, что ты и вернешься Вульфгар обвел взглядом поле битвы Выискивая какие-либо признаки Бреннера Есть ли какие-нибудь новости о нем? Ты был последним, кто его видел Мрачно ответил Фендер И затем он замолчал Медленно обводя взглядом равнину «Молю, позволь мне вновь услышать взмах твоего топора», – прошептал Вольфгар, но Бреннер не слышал его. «Дженсен», – спросил Кассиус у советника из Карданевала, Данивала, – «где ваши женщины и дети? Они в безопасности?» «Они в Эстхевене», – ответил Дженсен Брент, – «вместе с людьми из Гутмида и Дуганс -Холла. Они снабжены провизией и находятся под охраной». Если прихвостники хвостнике захотят напасть на город, то у людей будет много времени для того, чтобы вновь выплыть на Лакдинишер. «Но сколь долго они смогут продержаться на озере?» — спросил Кассиус. Джессин Брент лишь пожал плечами. «Пока не наступит зима, я полагаю. Однако они всегда могут высадиться на берег. Оставшиеся гоблины и орки не смогут охватить даже половины береговой линии озера». Кассиус, казалось, был удовлетворен. Он обернулся к Кемпу. Лонеливуд, ответил Кемп. И я готов заключить пари, что они находятся в гораздо более лучших условиях, чем мы. У них столько лодок, что они смогут построить город в центре Майердуалдон. Это хорошо, сказал Мкасиус. Это дает нам еще один вариант. Возможно, мы могли бы отстаивать здесь наши земли, укрывшись в городе. Гоблины и орки, несмотря на их большое преимущество в числе, не смогут взять нас за его стенами. Идея, казалось, понравилась Дженсену Бренту, но Кемп был мрачен. «Возможно, ваш народ будет в безопасности», — сказал он. «Но что с варварами?» «Их женщины достаточно выносливы и способны выжить без них», — ответил Кассиус. «Меня не волнуют их вонючие женщины», — взревел Кемп нарочно повышая голос, чтобы Вульфгар и Ревяк, державшие неподалеку свой совет, могли слышать его. «Я говорю об самих этих диких псах!» «Безусловно, ты не откроешь свои ворота для них!» Гордый Вульфгар двинулся в направлении советника. Кассиус со злобой повернулся к Кемпу. «Упрямый осел!» — резко прошептал он. «Наша единственная надежда лежит в союзе!» «Наша единственная надежда лежит в нападении!» — возразил Кемп. «Мы напугали их! И ты просишь нас бежать и прятаться, словно каких-то крыс!» Могучий вождь варваров приблизился, прежде чем два советника успели продолжить спор. «Приветствую тебя, Кассиус из Бриншандера!» — спокойно произнес Вульфгар. «Я Вульгар, сын Биарнигара и лидер племен, присоединившийся к вашему благородному делу». «Что такой, как ты, может знать о благородстве?» перебил его Кемп. Вольфгар проигнорировал его. «Я нечаянно подслушал ваш спор», — невозмутимо продолжил он. «На мой взгляд, твой невоспитанный и неблагодарный помощник», он перевел дыхание, «предложил единственно возможное решение». Кассиус, ожидая, что Вольфгар будет вне себя от гнева от оскорблений Кемпа, поначалу опешил. «Атака?» — пояснил Вольфгар. «Гоблины не знают, что им предпринять. Они удивляются, почему они вообще последовали за злым магом на эту землю, несущую им смерть. Если они вновь почувствуют жажду к сражению, то станут более опасным противником». «Я благодарю тебя за твои слова, вождь варваров», — ответил Кассиус. «Но я считаю, что эта толпа оборванцев не сможет организовать полноценное осады. Они покинут равнины в течение одной недели». «Возможно», — сказал Влюфгар. Но все же твои люди дорого заплатят за это. Гоблины, ушедшие по своей воле, не захотят вернуться в пещеры с пустыми руками. Все еще остаются несколько незащищенных городов, которые они могут разграбить на своем пути из долины Ледяного Ветра. К тому же они будут покидать эти земли без страха в глазах. Твое отступление спасет жизни некоторым твоим людям, Кассиус, но не предотвратит будущее возвращение ваших врагов. Значит... «Ты согласен, что нам необходимо атаковать?» — спросил Кассиус. «Наши враги боятся нас. Они смотрят вокруг и видят опустошение, которое мы учинили в их рядах. Страх — это сильное оружие, особенно против трусливых гоблинов. Позволь нам сделать то, что твои люди проделали с моими пять лет назад». Кассиус заметил боль в глазах когда он говорил об этом и заставить этих мерзких тварей бежать без оглядки до самых гор. Много лет пройдет прежде, чем они осмелятся вновь напасть на ваши города. Кассиус посмотрел на юного варвара с сильным уважением и также глубокой задумчивостью. Он с трудом мог поверить, что эти гордые воины тундры, которые столь ярко помнили свое поражение от рук народа десяти городов, пришли помочь рыбацким поселениям. «Мои люди и вправду прогнали твоих, благородный вождь!» «Жестоко! Почему же вы тогда вернулись?» «Об этом мы поговорим после того, как завершим наше дело», — ответил вульгар. «Теперь давайте петь! Поселим ужас в сердцах наших врагов и разобьем их!» Он повернулся к Ревяку и нескольким другим лидерам. «Пойте, гордые воины!» — приказал он. «Пусть песня Темпаса предвестит смерть гоблинов!» Восторженные фосклосы пронесли сквозь ряды варваров, и они гордо возвысили свои голоса песни к богу войны. Кассиус незамедлительно отметил, какой эффект произвела песня на ближайших гоблинов. Они отступили назад и крепче сжали свое оружие. На лице советника появилась улыбка. Он все еще не мог понять, почему пришли варвары, Но объяснение могло подождать. «Присоединимся к нашим союзникам-варварам!» Крикнул он своим солдатам. «Сегодня день нашей победы!» Дворфы запели мрачную военную песню своей древней родины. Рыбаки десяти городов подходили песню Темпаса сперва неуверенно, а затем все более и более решительно. Темп песни нарастал и постепенно усиливалась громкость голосов. Гоблины задрожали при виде ярости, нараставшей в их смертельных врагах. Потоки дезертиров, покидающие основные силы, становились все толще и толще. И затем, как одна смертельная волна, люди и дворфы хлынули вниз по холму. Дзирт уже достаточно далеко удалился от южного склона, спасаясь от ярости лавины но все еще находился в довольно затруднительном положении. Гора Кельвина была не очень высока, но треть ее была покрыта глубокими снегами и шестоко обдувалась ледяными ветрами, которые дали название этим землям. К тому же ноги дровы были мокрыми от снега, расставившего под теплом крыши Бона, и теперь, когда влага превратилась в ледяную корку, движение сквозь сугробы отдавалось болью. Он решительно продолжал двигаться, направляясь к западному склону, обеспечивающему лучшую защиту против ветра. Его движения были размашистыми. Он расходовал всю энергию на то, чтобы заставить кровь циркулировать по венам. Когда он достиг края вершины горы и начал спускаться вниз, его движения стали более осторожны. Он боялся, что одно неловкое движение и его ждет мрачная участь, постигшая Акара Кесселла. Его ноги полностью онемели, но он продолжал двигаться, сражаясь за каждый шаг. Внезапно он подскользнулся. Свирепые воины Вульфгара первыми врезались в нестроенные ряды гоблинов, рубя и отбрасывая назад первую линию монстров. Ни один гоблин или орк не сумел устоять перед могучим вождем, но в суматохе битвы несколько все же попались ему на пути. Один за одним они пали за ногу. Страх сковывал гоблинов, и их неуверенность уже повлекла за собой смерть первых отрядов, попавшихся на пути диким варварам. И все же крах компании в корне изменил мнение в их рядах. Племена, которые еще не были вовлечены в сражение, начали раздумывать над разумностью предложения этой компании, осознав, что они получили неплохое преимущество над конкурирующими племенами, ослабленными тяжелыми потерями в борьбе за земли. Вскоре после того, как началась вторая волна сражения, облако пыли от марширующих ног вновь вознеслось над перевалом ледяного ветра, когда множество племен гоблинов и орков двинулись домой. Зрелище массового дезертирства просто потрясло тех гоблинов, которые не смогли отступить с такой легкостью. Даже самый недалекий гоблин понимал, что их шанс на победу против упрямых защитников десяти городов лишал их многочисленности. Эйджис Фанк не замирал ни на секунду, когда Вульфгар, бьющийся в одиночку, прокладывал за собой опустошительный путь. Даже люди десяти городов сторонились его, боясь его дикой силы, но его соплеменники смотрели на него с благоговейным трепетом и пытались биться с ним рука об руку. Вульфгар добрался до отряда орков. Эйджис Фанк обрушился на одного, убив его и отбросив тех, кто был за ним на землю. Повторный удар произвел те же результаты на другом фланге. Спустя мгновение уже больше половины орков было убито или лежало оглушенными. Те, кто оставался, явно не желали нападать на могучего воина. Гленсатор тоже напал на отряд гоблинов, надеясь, пробудить в своих людях ту же ярость, что и в варвар. Но Гленсатор не обладал столь внушительными размерами, как в Люфгар, и у него не было такого могучего оружия, как Айджисфанг. Его меч сразил первого замеченного им гоблина, затем он ловко увернулся и срубил второго. Советник был хорош, но один элемент он упустил в своей атаке. Критический фактор, который отличал варвара от других людей. Гленсатор убил двух гоблинов, но не произвел в их рядах необходимого замешательства. Вместо того, чтобы бежать без оглядки, как они делали это у вульфгара, оставшиеся гоблины бросились на него. Гленсатер почти добрался до вождя варваров, когда острый наконечник копья воткнулся в его спину и, пройдя сквозь нее, вышел из его груди. Увидев столь страшную картину, Вульгар занес и над советников, метнув его в гоблина метнувшего копье. Гленсатор слышал, как молот достиг цели за его спиной и даже успел улыбнуться, прежде чем замертво упасть на траву. Следовали другой тактике, нежели их союзники Вновь смермировавшись в плотную группу Они вырезали гоблинов ряд за рядом Рыбаки, бившиеся за жизни своих женщин и детей Сражались и умирали без страха Меньше чем за час каждый отряд гоблинов был смят И спустя еще полчаса Оставшиеся монстры лежали мертвыми на равнине залитой кровью Дзир скользил по белой волне падающего снега вниз с пасхонной горы Он беспомощно кувыркался, пытаясь поймать равновесие, когда заметил небольшой выступ на своем пути. Когда он приблизился к нему, то резким толчком выбросил вперед свое тело и ухватился за него, вызвав небольшой каменный обвал. Его ловкость и огромное везение спасли его. Когда он, наконец, остановился и обрел опору под ногами, он заметил, что его ранения были несущественны. Оцарапанное колено, разбитый нос и вывихнутое запястье. Оглядываясь назад, Зирт считал маленькую лавину чудом, позволившему ему сильно уменьшить свой спуск, и он не был уверен, смог ли бы избежать ледяной смерти, подобно Кесселу, без ее помощи. В этот момент на юге вновь закипела битва. Слушая звуки сражения, Дзирт внимательно наблюдал, как тысячи гоблинов возвращались в свои родные края. Дроу не знал, что там произошло, однако ему хорошо была известна трусливая репутация гоблинов. Он больше не стал задумываться над этим. Битва больше не была его главной заботой. Его мысли устремились к развалинам из черного камня, некогда бывшими Кришелтирит. Он закончил свой спуск с горы Кельвина и двинулся по плато Бремена в направлении Груды Камней. Он должен был выяснить, спаслись ли Реджис и Квингуар. Победа Она не вызывала никаких радостных эмоций у Кассиоса, Кемпа и Дженсина Брента, когда они обводили взглядом последствия кровавой резни. Они были единственными советниками, выжившими в битве. Семь остальных были повержены. «Мы победили», — мрачно объявил Кассиос. Он беспомощно смотрел, как умирали воины. Люди, которые получили смертельные раны во время сражения, но не сдались, пока не увидели своего триумфа. Больше половины всего населения десяти городов лежало мертвыми. И еще многие должны были умереть позже. Около половины тех, кто остался в живых, были смертельно ранены. Четыре города были сожжены до основания, и еще один был частично разграблен гоблинами. Они заплатили страшную цену за свою победу. Варвары тоже понесли потери. В основном юные и неопытные, они бились, не уступая своим предкам в мужестве, И погибли, приняв свою судьбу Как славный конец своей жизни Лишь дворфы, закаленные в бесчисленных сражениях Пострадали меньше всех Несколько из них погибло Еще несколько было ранено Но большинство из них было готово Хоть сейчас вновь ринуться в бой Единственное, о чем они горько жалели Так это о пропаже Бреннера Идите к своим людям Сказал Кассио с другим советником Затем вечером возвращайтесь на совет Кем будет представлять народ Четырех городов Майер Дуалдон, Дженсен Брент людей из остальных озер. «Мы должны принять много решений, но у нас мало времени», сказал Дженсен Брэнд. «Зима приближается слишком быстро». «Мы выживем», объявил Кемп со свойственным ему вызовом. Но тут, заметив угрюмые взгляды своих собеседников, был вынужден признать реалии. «Хотя это будет и нелегко». «Для моего народа», произнес другой голос, Три советника обернулись к Пульфгару, направлявшегося к ним быстрыми шагами. Варвар был весь измазан в грязи и крови своих врагов, но выглядел совершенно как благородный повелитель. «Я желаю присоединиться к вашему совету, Кассиус. Наши народы могут многое предложить друг другу в это тяжелое время». Кем был раздражен. «Если нам понадобится скот для перевозок, мы купим быков!» Кассиус бросил Кемпу предостерегающий взгляд и обратился к своему неожиданному союзнику. Ты можешь присоединиться к нашему совету, Вульгар, сын Биарнигара? За твою помощь в этот день мой народ многим обязан тебе. Вновь я спрашиваю тебя, почему ты пришел? Второй раз за день Вульфгар проигнорировал оскорбление Кемпа. Чтобы вернуть долг, ответил он Кассиуса. И возможно в поиске лучшей жизни для своего народа. «Убив гоблинов», — спросил Дженсен Брэнд, подозревая, что у Варвара нечто большее на уме. «Для начала», — ответил Вульгар. — «и все же мы можем предложить гораздо больше. Мой народ знает Тундру лучше, чем Йети. Мы знаем, как выживать. Твой народ лишь выиграет от нашей дружбы, особенно в столь тяжелые времена». «Ха!» — усмехнулся Кемп. Но Кассио заставил умолкнуть его. Советник из Бриншандера был заинтересован открывающимися возможностями. «А что получит твой народ от подобного союза?» «Связь», — ответил Вульгар, «Путеводную нить в мир роскоши, который мы никогда не ведали. Племена держат в своих руках сокровища дракона, но золото и драгоценные камни не дадут тепла холодной зимней ночью или пищи, когда не хватает охотничьей добычи». Твой народ многое должен отстроить заново. У моего народа есть сокровища, которые помогут в этом. В обмен 10 городов обеспечат лучшую жизнь моим людям». Кассиус и Дженсен Брент одобрительно кивнули, когда Вульгар выложил им свой план. «И, наконец, самое главное», — подвел итог Фульфгар. «Неоспоримо, что, по крайней мере, сейчас мы нуждаемся в друг друге». «Оба наши рода устали и уязвимы для опасностей, подстерегающих на этой земле. Вместе наших оставшихся сил хватит, чтобы провести нас сквозь зиму». «Ты удивил и заинтересовал меня», — сказал Кассиус. «Ты можешь посещать наш совет по моему личному приглашению, и мы воплотим в жизнь твой план». Когда Кассиус отвернулся, Вольфгар схватил Кемпа за грудь и с легкостью оторвал его от земли. Чем ударил по мускулистой руке, но понял, что ему не удастся вырваться из стальной хватки варвара. Вольфгар угрожающе посмотрел на него. «Сейчас, — сказал он, — я в ответе за весь мой народ. Поэтому я пропущу мимо ушей твои оскорбления. Но когда придет день, и я больше не буду вождем, тебе лучше не попадаться на моем пути!» Разжав ладонь, он бросил советника на землю. Кемп, слишком напуганный, чтобы злиться, так и остался сидеть на месте. Кассиус и Брент подтолкнули локтем друг друга и беззвучно засмеялись. Это продолжалось, пока они не заметили приближающуюся девушку с перевязанной кровавленной рукой и лицом, покрытым толстым слоем пыли. Ульгар тоже заметил ее, и зрелище ее ран обдало его жгучей болью. «Кэтибри!» — крикнул он, бросившись к ней. Она успокоила его вытянутой рукой. «Я не сильно ранена», — уверила она Вольфгара, хотя Варвару было очевидно, что она едва превозмогает боль. «Я даже не могу представить себе, что бы произошло со мной, если бы не появился Бреннер». «Ты видела его?» «В туннелях», — объяснила Катебри. «Несколько орков ворвались в них. Возможно, я должна была обрушить туннели, но их было немного, и я слышала, что дворфы неплохо справляются на поверхности». Затем появился Бреннер за его спиной было еще больше орков. Поддерживающая подпорку балка обрушилась. «Я думаю, что это сделал Бреннер. Там было слишком пыльно». «А Бреннер?» — с волнением спросил Вульфгар. Кэттибрия глянулась на равнину. «Где-то там?» — он спрашивал о себе». К тому времени, как Дзирт достиг развалин кришел битва закончилась. Повсюду его окружала одна и та же страшная картина, но его цель оставалась прежней. Он забрался на груду разрушенных камней. По правде говоря, Дроу считал себя глупцом, так как надеяться на что-то было бессмысленно. Даже если Реджис и Гвиневар не смогли выбраться из башни, то как он сможет найти их в этих руинах? Но он упрямо продолжал свои поиски, отвергая неумолимую логику произошедшего. Этим он и отличался от своего народа, И в конечном итоге именно это заставило его покинуть подземный мир. Дзир Дордан позволял себе проявлять сострадание. Он взобрался на вершину развалин и начал разбирать завалы голыми руками. Большие валуны не позволяли ему углубиться в груду. И все же он не отступал, даже несмотря на опасные расщелины и ненадежные камни. Он почти не пользовался своей левой обожженной рукой, и вскоре его правая рука закровоточила от царапин но он продолжал двигаться вокруг груды. И он был награжден за свое терпение и волнение. Когда он достиг верхушки руин, то ощутил знакомую ауру магической силы. Она привела его к маленькой расщелине между двух камней. Он осторожно просунул руку, надеясь, что предмет не пострадал, и извлек маленькую фигурку пантеры. Его пальцы заметно дрожали, когда он осматривал ее в поисках повреждений, но ничего не нашел. Магия внутри предмета смогла выдержать давление камней. Однако Дроу ощущал двоякое чувство. Генвивар, очевидно, выжила. Но присутствие фигурки говорило о том, что Реджис, вероятно, не успел спастись. Его сердце замерло. И замерло еще больше, когда в той же расщелине он заметил знакомый блеск. Он протянул руку и вытащил золотую цепь с рубином на конце, что лишь подтвердило его страхи. «Ты достоин такого надгробия, храбрый маленький друг!» Унул произнес он, и в этот момент решил назвать эти развалины «Холмом Реджеса». Однако он никак не мог понять, что такого могло случиться, что Хафлинг оставил свою подвеску, так как на ней не было ни следов крови или других признаков, говоривших о том, что она была на Реджесе, когда он погиб. «Квин позвал он. «Приди ко мне, моя тень!» Он почувствовал знакомое ощущение, когда поместил фигурку перед собой. Черная тень появилась и превратилась в пантеру, полностью восстановившуюся за несколько часов, проведенных на своем родном плане. Дирт быстро двинулся к своему товарищу, но тут же замер, когда неподалеку появилась вторая тень и начала обретать форму. Реджис. Хафлинг сидел с закрытыми глазами и широко открытым ртом, словно испытывал ни с чем не сравнимое удовольствие. Одна его рука находилась у рта, а вторая была открыта ладонью вверх перед ним. Когда его челюсти схватили пустой воздух, его глаза широко раскрылись от удивления. Зирт! – прокричал он. «Ты мог бы и узнать мое мнение, прежде чем похитить меня! Эта изумительная пантера принесла мне прекрасного мяса!» Зирт потряс своей головой и улыбнулся с чувством облегчения и смущения. «О, великолепно!» – закричал Реджис. «Ты нашел мой камешек! Я уж думал, что потерял его! Он почему-то не захотел отправиться в путешествие вместе со мной и кошкой!» Дзирт вернул ему рубиновую подвеску. Неужели Пантера могла брать кого-либо с собой в путешествие сквозь планы? Дзирт решил, что потом обязательно исследует эту сторону способности Гвенвар Он потрепал Пантеру за шею и затем отпустил ее назад в своем мир. «Пойдем, Реджис», — мрачно сказал он. «Посмотрим, сможем ли мы чем-нибудь помочь». Реджес покорно кивнул головой и пошел за дрову. Когда он забрался на вершину руин и увидел равнину, то Хафлинг понял размеры случившейся трагедии. Его ноги не слушались его, но с помощью своего расторопного друга ему удалось спуститься вниз. «Мы победили?» — спросил он у Дзирта, когда они шли по равнине. «Мы выжили, поправил его Дзирт. Внезапно их слуха достигли громкие крики, когда отряд рыбаков, увидев двух друзей, бросились к ним. «Убийца мага и разрушитель башни!» – кричали они. Дзирт скромно потопил свой взор. «Приветствуем тебя, Реджис!» – продолжили люди. «Герой десяти городов!» Дзирт устремил удивленный, но повеселевший взгляд на своего друга. Реджис лишь беспомощно пожал плечами, став такой же жертвой ошибки, как и Дзирт. Люди подняли Хафлинга и усадили его к себе на плечи. Мы доставим тебя на городской совет! объявили они. Ты, как никто другой, имеешь право решающего голоса. И, словно невзначая, один из них произнес: Ты тоже можешь пойти с нами, Дроу. Зирт отказался. Все заслуги принадлежат Реджесу, сказал он с улыбкой на лице. «Эх, маленький друг, лишь ты обладаешь удачей найти золото в грязи, где другие лишь вываливаются!» Он хлопнул Хафлинга по спине и отошел в сторону, пропуская процессию. Реджес оглянулся через плечо и закатил глаза, словно подобные поездки стали для него обычным делом. Веселье Дроу было недолгим. Прежде чем он успел пройти несколько метров, его остановили двое дворфов. «Хорошо, что мы нашли тебя, эльф», — сказал один. Дроу сразу понял, что они принесли ему плохие новости. «Бреннер?» — спросил он. Дворфы кивнули. «Он лежит при смерти и, быть может, уже мертв. Он спрашивал о тебе». Не говоря больше ни слова, дворфы провели Дзирта через поле к маленькому шатру, который они разбили неподалеку от входа в свои туннели. Внутри тускло горели свечи, у кровати, располагавшейся у дальней стены, стояли вульфкары и катебри со склоненными головами. Бреннер лежал на кровати. Его голова и грудь были обернуты окровавленными бинтами, его дыхание было тяжелым и прерывистым, словно каждый его вздох был последним. Дирт бесшумно приблизился к нему, решив сдержать слезы, появившиеся в его лиловых глазах. Бреннер не хотел бы видеть, как он плачет у его предсмятного адра. «Это эльф?» Задыхаясь, произнес Бреннер, когда увидел темный образ над собой. «Я пришел, мой дорогой друг», — ответил Дзирт. «Чтобы увидеть меня на своем пути?» Дзирт не мог честно ответить на столь непонятный вопрос. «На твоем пути?» Он с трудом выдавил смешок. «Ты исправим. Я не хочу слышать разговоров о смерти!» Кто, кроме тебя, сможет найти Мифриловый зал? А, мой дом. Бреннер вспомнил это название и расслабился, словно его мечты готовы были перенести его сквозь темное путешествие, которое ему предстояло. Тогда ты будешь со мной? Конечно, согласился Дир. Он посмотрел на Вульфгара и к поддержки, но убитые собственным горем, они не поднимали глаз. Но не сейчас! Объяснил Бреннер. «Слишком скоро наступит зима!» Он закашлялся. <плёк> «Весной!» «Да, весной!» Его голос ослаб, и он закрыл глаза. «Да, мой друг, — согласился Дзирд, — весной. Я увижу тебя в твоем доме весной». Глаза Бреннера вновь открылись, и тусклый предсмертный свет сменился подобием старых искорок. Довольная улыбка расплелась по лицу Дворфа, и Дзирт был счастлив, что смог утешить своего умирающего друга. Дроу посмотрел на Вольфгара и Катибри и увидел, что они тоже улыбаются друг другу. Внезапно, к ужасу и удивлению Дзирта, Бреннер сел и сорвал бинты. «Есть!» – крикнул он. «Ты сказал это! И теперь у меня есть свидетели!» Дзирт, едва не рухнув от первоначального шока, бросил среди взгляд на Вольфгара. Варвары Кэтти Бри с трудом сдерживали свой смех. Вольфгар пожал плечами, и смех вырвался наружу. Бреннер сказал, что обкорнает меня до роста дворфа, если я произнесу хоть одно слово. «Что он бы и сделал», — добавила Кэтти Бри. И эта парочка поспешила поскорее ретироваться из шатра. «Советник в Бриншандере», — быстро объяснил Вольфгар. Смех снаружи постепенно удомлялся. «Будь ты проклят, Бреннер, боевой топор!» Насупился Дзирд. Затем, не сдержав себя, он сгреб двор в охапку и крепко сжал его. «Давай побыстрее покончим с этим!» Проревел Бреннер, отвечая на объятия. «У нас еще много работы. Весна наступит быстрее, чем ты думаешь. И с наступлением первого теплого дня мы двинемся на поиски мифрилового зала». «Где бы он ни был!» Засмеялся Дзирд. «Слишком счастливый, чтобы злиться на обман!» «У нас получится, Дроу!» — закричал Бреннер. «У нас всегда все получается!» Эпилог Зима, последовавшая за битвой, была одинаково трудна как для народа десяти городов, так и для варваров. Но объединив свои усилия, они смогли выжить. Много раз заседал Совет за время долгих зимних месяцев во главе с Кассиусом, Джентином Брентом и Кемпом, представляющих интересы народа десяти городов, и Вульфгары и Ревяка – варваров. Их первым официальным решением был указ о взаимном союзе двух народов, несмотря на многочисленный протест с обеих сторон. Те города, что не были затронуты нашествием армии Кессела, послужили убежищем для беженцев со всей долины. С первыми признаками весны по всей долине начались восстановительные работы, жизнь стала постепенно налаживаться, и после того как варвары по указанию Вольфгара предприняли экспедицию и вернулись с сокровищами дракона, совет принял решение поделить города среди выживших людей. Дружеские отношения между двумя народами несколько раз были на грани краха и существовали лишь благодаря железной воле Вольфгара и бесконечному терпению Кассиуса. Когда все спорные вопросы были улажены, то варварам на отстройку были отданы города Бремен и каэр -Конник. Жители Каэр-Коника перебрались в реконструированный каэр а беженцам из Бремена, не пожелавшим жить в одном городе с варварскими племенами, были предложены дома во вновь отстроенном Таргасе. Это была трудная ситуация, в которой смертельные враги были вынуждены забыть о своих разногласиях и жить бок о бок друг с другом. Однако победивший в сражении народ десяти городов не мог назвать себя победителем. Каждого человека коснулась эта трагедия. Никто не перенес битву без потерь. Исключая Реджеса. За свое участие в битве Хафлинг был награжден почетным званием первого гражданина и получил в подарок самый лучший дом во всех десяти городах. Кассиус с готовностью уступил свое жилище разрушителю башни. Реджис принял предложение советника и все остальные бесчисленные подарки, доставлявшиеся из других городов, и, несмотря на то, что он и в действительности заслуживал самых лестных отзывов, он считал себя лишь партнером скромного дроу. А так как Дзирта Доордона не было в Бриншандере, и он не мог принять подарки, то Реджис считал, что вправе взять на себя столь ответственную миссию. Хафлинг всегда стремился к подобному образу жизни. Он истинно наслаждался богатством и роскошью и не мог знать, что вскоре ему придется заплатить большую цену за свою популярность. Дзирт и Бреннер провели зиму в приготовлениях к поискам мифрилового зала. Дроу намеревался сдержать свое слово, несмотря на обман, потому что после сражения его жизнь не сильно изменилась. Несмотря на то, что он был истинным героем всей битвы, он замечал, что люди десяти городов едва выносили его общество, а варвары, исключая Вульфгара и Ревяка, в открытую избегали его, вознося охранные молитвы своим богам, когда случайно встречались с ним. Но Дроу воспринимал это со свойственным ему стоицизмом. «Слухи в городе говорят, что ты отдал свой голос в Совете Ревяку», сказала Коттибри Вульфгару во время одного из его многочисленных визитов в Бриншандар. Вульфгар утвердительно кивнул головой. «Он старше и мудрее меня», Каттибри испытующе посмотрела на вульфгара Она знала, что варвар отказался от титула вождя по другим причинам. «Ты собрался пойти с ними», — абсолютно уверенно сказала она. «Я в долгу перед Дроу», — ответил Вульгар, и отвернулся, не желая вступать в спор с упрямой девчонкой. «Вновь ты ушел от ответа», — засмеялась Каттибри. «Ты идешь не для того, чтобы вернуть долг. Ты идешь, потому что сам выбрал свой путь». «Что ты можешь знать об этом?» – зарычал Вульфгар, задетый точным предположением девушки. «Что ты можешь знать о приключении?» Глаза Катебри вспыхнули огнем. «Я знаю», – твердо сказала она. «Каждый день в любом месте случаются приключения. Это то, что ты так до сих пор и не усвоил. И поэтому ты бежишь вдаль по дороге, надеясь удовлетворить жажду к приключениям, которая горит в твоем сердце». «Ну так ступай же, вульгар из Долины Ледяного Ветра! Следуй зову своего сердца и будь счастлив!» «Возможно, когда ты вернешься, ты сможешь испытать то же самое волнение лишь от того, что ты просто жив!» Она поцеловала его в щеку и выскочила в дверь. Вульфгар окликнул ее, приятно удивленный ее поцелуем. «Возможно, тогда наш спор будет более приятным!» «Но не таким интересным!» Был ее прощальный ответ. Наконец, в одно прекрасное утро ранней весной пришло время, когда Бреннер и Дзирт должны были уходить. Катибри помогла им собрать их переполненные мешки. «Когда мы отвоюем нашу родину, я заберу тебя туда», — в очередной раз говорил Бреннер девушке. «Твои глаза заблестят от радости, когда ты увидишь потоки струящегося серебра в мифриловом зале». Катебри снисходительно улыбнулась. «С тобой точно будет все в порядке?» Более серьезно спросил Бреннер. Он знал, что все будет хорошо, но его сердце переполняла отеческая забота. Катебри лишь улыбнулась еще шире. В течение зимы они уже сотни раз проходили этот диалог. Несмотря на то, что Катибри знала, что будет безумно скучать по нему, она была рада, что Дворф уходит. Она понимала, что Бреннер не успокоится, пока, наконец, хотя бы не попытается отыскать свою древнюю Родину. И она лучше всех знала, что Дворф будет в надежных руках. Бреннер был удовлетворен. Пришло время отправляться в путь. Путники попрощались с Дворфами и двинулись к Бриншандору, чтобы в последний раз увидеться со своими двумя самыми близкими друзьями. Они добрались до дома Реджиса на следующее утро, и обнаружили Вульфгара, сидящего на ступеньках и поджидающего их с мешком на спине, и еджи с фангом в руках. Зирт подозрительно оглядел вещи варвара, пока они приближались, догадываясь о намерениях Вульфгара. «Рад тебя видеть, вождь Вульфгар, сказал он. «Ты направляешься в Бремен или, может быть, в Кайр-Коник, чтобы приглядеть за своим народом?» Вульфгар потряс головой. «Я не вождь», — ответил он. «Советы и речи лучше оставить старшим. Ревяк теперь будет говорить за людей тундра». «И чем ты собираешься заняться?» спросил Бреннер. «Я пойду с вами», ответил Вульгар. «чтобы вернуть свой долг». «Ты ничего мне не должен», произнес Бреннер. «Тебе я вернул долг», согласился Вульгар. И «я отплатил за все, что должен был десяти городам и моему народу». «Но еще остался один долг, который я должен вернуть!» Он повернулся к Дирту. «Тебе, мой друг, эльф!» Дирт не нашелся, что ответить. Он хлопнул великану по плечу и улыбнулся. «Пойдем с нами, Пузан!» Сказал Бреннер после того, как они прекрасно отобедали в его доме. «Четыре искателя приключений! Я могу тебе поклясться, что от твоего брюшка не останется и следа!» Реджис обхватил обеими руками свой пухлый животик и потряс им. Благодарю. Мне нравится мой пузико, и я надеюсь сохранить его. И быть может мне удастся даже еще чуть-чуть отрастить его. Я все же никак не могу понять, почему вы так стремитесь отправиться на эти поиски? Уже более серьезно сказал он. Он провел много часов, тщетно пытаясь отговорить Бреннера и Дзирта от их сотеи. Нам и здесь живется неплохо. Почему вы хотите уйти? «Жизнь дарит нам гораздо больше, чем вкусную пищу и мягкие подушки, маленький друг», — сказал Вульфгар. «Жажда приключений сжет нашу кровь». «С миром, наступившим в долине, 10 городов не могут дать ощутить нам ту незабываемую дрожь во время опасности или радость победы». Дирт и Бреннер одобрительно кивнули, а Реджес лишь пожал плечами. «И ты называешь это жалкое место роскошным?» Усмехнулся Бреннор, щелкнув пальцами. «Когда я вернусь из мифрилового зала, я построю тебе дом в два раза больше этого, а стены его будут выложены из драгоценных камней, которых ты никогда не видел в своей жизни». Но Реджис твердо решил, что свое последнее приключение он уже пережил. После того, как его друзья разделались с отличным жарким, он проводил их к дверям. «Если вы вернетесь...» «Твой дом будет первым, где мы остановимся», — заверил его Зирд. Когда они вышли наружу, то встретили Кемпа из Таргаса. Он стоял на другой стороне дороги, очевидно поджидая их. «Он ждет меня», — объяснил Вульфгар, улыбнувшись той мысли, что Кемп специально решил понаблюдать за уходом варвара. «Прощай, добрый советник», — крикнул ему Вульфгар, низко поклонившись. «Прейне де крабурках мрендире бойгот игло Кемп сделал ответный жест в сторону Варвара и двинулся прочь. Реджес едва не согнулся пополам от смеха. Зирт узнал эти слова, но для него было загадкой, почему Вульфгар сказал их Кемпу. «Ты однажды сказал мне, что эти слова — старый боевой клич Тундры», — сказал он Варвару. «Почему ты их произнес человеку, которого презираешь больше всего?» Вульгар открыл было рот, чтобы объяснить, но Реджис опередил его. «Боевой клич?» — воскликнул Хафлинг. «Это старое варварское проклятие, которым пользуются жены, уличившие своих мужей в неверности!» Лиловые глаза Дроу сузились, когда Реджис продолжил. «Оно значит... Пусть блохи тысячи северных оленей поселятся в твоих гениталиях!» Бреннер упал на землю от смеха, и вскоре к нему присоединился Вольфгар. Дзирт не мог помочь им, и поэтому двинулся в путь. «Пойдемте, день уже начался», — сказал Дроу. «Давайте начнем это приключение. Оно должно быть воистину захватывающим». «Куда вы направляетесь?» — грустно спросил Реджис, Какая-то часть хафлинга все же завидовала его друзьям, и он пришел к выводу, что будет скучать по ним. — Вначале к Бремену, — ответил Зерт. там мы пополним наши запасы провизии и двинемся на юго-запад. — Лускан? — Возможно. — Счастливого пути! — произнес Реджес, когда три спутника двинулись в путь без лишних промедлений. Реджес смотрел им вслед, пока они не исчезли, раздумывая над тем, как это его угораздило заиметь таких глупых друзей. Он прогнал от себя все мысли и двинулся назад к дому. Там еще осталось немного еды после обеда его остановили, прежде чем он успел пройти внутрь. «Первый гражданин!» – раздался голос с улицы. Голос принадлежал владельцу склада в южной части города, где разгружались торговые караваны. Реджис подождал, пока он не приблизился. «Человек, первый гражданин!» – сказал владелец склада, низко поклонившись в знак извинения за то, что он побеспокоил такую важную персону. «Он спрашивал о тебя. Он заявил, что представляет общество героев из Лускана и послал, чтобы пригласить тебя на их следующую встречу. Он сказал, что хорошо заплатит тебя. Как его зовут? Он больше ничего не сказал и дал лишь это. Владелец склада открыл маленький золотой мешочек. Большего Реджесу и не требовалось. Он тотчас же раздумал о встрече с человеком из Лускана. И вновь лишь необыкновенное везение спасло жизнь Хафлингу по богато инкрустированной рукояти кинжала, выступающей из ножен, он сразу понял, о каком человеке идет речь, хотя не видел его в течение многих лет. Реджес частенько подумывал над тем, чтобы стащить это прекрасное оружие, но даже и он имел предел своей безрассудной храбрости. Кинжал принадлежал Артемису Энтрери, главному наемному убийце Пашипока. Трое друзей покинули Бремен незадолго до рассвета следующего дня. Желая как можно скорее начать свое приключение, они быстрыми шагами удалялись все дальше в тундру, а первые лучи восходящего солнца уже начали пробиваться на горизонте за их спиной. Но все же Бреннер не был удивлен, когда заметил Реджеса, с трудом пробирающегося сквозь густую равнину, пытавшегося догнать их. «Вновь влип в какую-нибудь историю. Или я бородатый гном?» — усмехнувшись, сказал двор и Дзирту. «Рады видеть тебя», — сказал Дзирт. «Но разве мы уже не попрощались?» «Я решил, что не могу оставить Бреннера, ведь кто-то должен будет выручать его, когда он попадет в какую-нибудь переделку», — выдохнул Реджес, пытаясь успокоить свое дыхание. «Ты шутишь», — взревел Бреннер. «Ты даже не взял с собой провизии, глупый хафлинг!» «Я немного ем», — оправдывался Реджес на грани отчаяния, проскальзывающего в его голосе. Ха! Ты ешь больше, чем мы трое вместе взяты. «Но не бери в голову, мы возьмем тебя в любом случае. Лицо Хафлинга заметно просветлело, и зир предположил, что догадка дворфа о неприятностях, которые влип Реджис, была недалека от истины. Теперь нас четверо, объявил Вульфгар. Каждый представляет одну из раз: Бренер, дворфов, Реджис Хафлингов, Зир Доурден, Эльфов, и я людей. «Отличная компания!» «Я думаю, что эльфы вряд ли бы согласились, чтобы их представлял Дроу», заметил Дерт. Бреннер фыркнул. «Ты думаешь, что хафлинги бы остановили свой выбор на Пузане?» «Ты ненормальный дворф», — ответил Реджис. Бреннер бросил свой щит на землю, обежал вокруг Вульфгара и остановился перед Реджисом. Его лицо исказила притворная ярость, Затем он схватил Реджеса за плечи и подбросил его в воздух. «Ты прав, Пузан!» — дико закричал Бреннер. «Я ненормальный! Я никогда не встречал никого более ненормального, чем я!» Дзирт и Вульфгар обменялись знакомыми улыбками. «Это будет и вправду захватывающее приключение!» И с восходящими за их спинами солнцем они двинулись в путь. На поиски... Мифрилового зала. Конец книги. Читал Андрей Агири. Спасибо.